Прежде всего меня, конечно, интересовали русские друзья Зубра. Кто они такие? Берлин в 20-30 е годы был центром русского зарубежья. С кем из русских общались? Кое что мне рассказывал сам Зубр, кое что было в рассказах Андрея. Жизнь русской после революционной миграции интересовала меня давно. Приходилось с этими людьми сталкиваться за границей. Встречи оставляли сильное впечатление особой, ни с чем не сравнимой горечью, которая была пропитана жизнь этих людей, а еще тем, что русская эмиграция удивительно много дала европейской культуре, науке. Вклад этот у нас малоизвестен, недооценивается, как, впрочем, и на Западе. Можно назвать сотни имен физике, химии, философии, литературе, биологии, живописи, скульптуре, имен людей, которые создали целые направления, школы, сами явили миру великие примеры народного гения. С русской эмиграцией Тимофеевы общались мало, они были слишком поглощены работой, а кроме того, к ним, как к советским людям, советским подданным, белогвардейские круги относились подозрительно, чурались их. Дружба была с Сергеем Жаровым. Жаров дружок его – Как раз к революции окончился на дальное училище. С какими-то казачьими частями мальчишкой эвакуировался за границу. Ткнулся туда-сюда, назад ходу не было. Мыкался он на разных работах. Потом в Вене в 1922 году организовал мужской хор. Был он исключительно одаренным музыкантом и оказался к тому же великолепным организатором. В хоре он держал 36 человек. Из них 30 певцов, 4 плесуна, завхоз и он жаров. Никаких солистов. И он и остальные хористы получали одинаково. Этим самым исключалась зависть, беда всякого художественного коллектива. Обосновал он это так. «Если у тебя хороший голос, и ты можешь солировать, так кому я буду платить за это, Господу Богу? Он же голос у тебя от Бога, бесплатно, Божий дар». «Дисциплину держал железную. Если кто на спевку придет, выпивши, иди прочь». О Жарове Зубр очень любил рассказывать, и мы любили слушать, потому что ничего не знали о таком явлении, между прочим, примечательном в истории русского искусства. К тому же у Зубра имелось несколько пластинок с записями Жаровского хора, и он демонстрировал их, подпевая. Они год репетировали программу, А в 1923 м стали концертировать, и 45 лет концертируют. К концу 20-х годов стали зарабатывать, сколько хотели. Больше немецкого профессора получали, и сверх того получали много. И это сверх того шло на стипендии русской молодежи. Помогали детям русских получать образование, становиться на ноги. Сережка Жаров и лады знал, и гласы, и сам аранжировал. Программа у него из трех частей была. Первая – казацкие песни, вторая – военные, третья – хоровые переложения. Рахманинова прилюды перекладывал, до да так, что сам Рахманинов благодарил его. Я вообще против переложений, но тут они меня покорили. Когда они жили в Берлине, там у них была штаб-квартира. Каждую субботу устраивали коллоквиум. Музыковеды делали доклады. Все крупные музыканты, дирижеры, бывая в Берлине, бывали у них. Писатели их посещали, ученые, русские, конечно, в первую очередь. Метальников при мне рассказывал им про бессмертие простейших. Ох ты, Господи! Да, Метальников, к вашему сведению, еще до революции во Францию уехал и заведовал в институте Пастера отделом. До него заведовал Мечников, потом безредко потом Гамалея и уже потом Метальников. Это же наши корифеи, гордость полагалось бы знать их. Габричевский у Жаровцев на колоквиумах выступал, Евреинов, Мажухин, кроме Рахманинова еще такой композитор, как Глазунов, Гречанинова я там слушал. Эти харисты высококультурные люди были. Стравинский к ним наезжал, Роберт Энгель сделал доклад о русском колокольном звоне и о производстве колоколов. Борис Зайцев читал свои рассказы. Ремезов читал, очень занятный писатель Асаргин бывал у них. но ну, натурально певцы, Дзержинская, Петров, был у них Ершов.